Вечером следующего дня первым в гости приехал Макс, сразу за ним Елизавета. Джек расцеловал её в обе щёки. "Горе тебя красит. Хороше ж не под дням, а по часам. Ты всегда умел красиво облизать". Лиза сняла сапоги и кивнула в сторону комнаты. "Парни уже тут, Глеба нет. Что так брезгует нашим столом? У него творческий кризис. Ты на него не сердись". "Лиска!" Макс ворвался в прихожую, стиснул подругу в объятиях, оторвал от пола и принялся окружить. Как же я по тебя соскучился, зараза. Отпусти, придурок, Лиза звонко рассмеялась, пытаясь вырваться из его ручищ. Но Макс освободил пленницу только после того, как вдоволь потискал. "Ну, рассказывай", приказал он, когда все разместились в гостиной. "Что там у тебя, всё нормуль?" "Ты, баба-яга, меня сначала напои накорми, в баньке попарься, потом спрашивай", осадила его Лиза и повернулась к хозяину. В этом доме алкоголь водится. Специально для тебя сегодня купил. Джек достал из холодильника бутылку белого вина или тебе покрепче? Сойдёт и вино. Когда первые восторги улеглись, а срочные новости были рассказаны, беседа потекла в более размеренном русле. Макс сел на излюбленного конька и начал травить анекдоты. Джеки, я как раз недавно услышал про тебя историю. Турист спрашивает дорогу. Останавливается психоаналитик, выслушивает вопросы, отвечает: "Я не знаю, как туда пройти. Но разве не прекрасно то, что мы смогли поговорить об этом откровенно? Анекдот не первый свежести, но разве не прекрасно то, что ты смог по памяти воспроизвести столь сложный текст? Это огромное достижение. На следующем сеансе мы закрепим сегодняшний успех". Улыбнулся хозяин дома. Лиза засмеялась: "Максик, тебя уели. Да всё путём, Лиска, ещё не вечер". Макс ударил кулаком в ладонь. У меня есть весомые аргументы. Джек поднял руки вверх, сдаюсь, сдаюсь. С такими аргументами не поспоришь. Болтали ещё пару часов. Встреча получилась душевной. Расстались далеко за полночь, довольные друг другом. Уже стоя на пороге, Лиза хитро прищурилась. Что там с твоим желанием? Не созрело окончательно? Созрело, Елизавета. Стало быть, скоро ждать собрания пионерского отряда, усмехнулась она, надевая перчатки. Ещё по времени дёргать Глеба пока не хочу, да и тебе нужно восстановить душевное равновесие. Я в полном порядке, охотно верю, Джек доверительно коснулся её руки. И всё-таки отдых не повредит. Весна самое время слетать в жаркие страны. Я ещё с делами покойничка не разобралась. Какие там жаркие страны? Ладно, пора в путь, Лиза вздохнула. Уходить ей не хотелось. Осторожнее на дорогах, лихачей полно. Кого мне бояться? Ты же дома остаёшься. Не упускаешь случая, чтобы не подколоть, да? Джек притворно осуждающе покачал головой. Не упускаю. Гость я поцеловала его на прощание. До скорых встреч. Жду не дождусь, когда в тебе заговорит мистер Хайд. С раннего утра Галю преследовало странное желание. Настолько необычное, что сперва она не придавала ему значения, мало ли какие фантазии ударяют в голову, но к обеду желание стало практически неудержимым. Хотелось прикоснуться к дереву до да дрожи в коленках, во что бы то ни стало прикоснуться. Это было непреодолимое физическое влечение, не реагировавшее на доводы разума. Сил на сопротивление не осталось. Галина накинула куртку и покинула квартиру. Впрочем, возле дома деревья были ещё слишком юны, поэтому она на автобусе добралась до парка Посольня. Стоял солнечный майский день, листья зеленели тем чистым изумрудным цветом, какой бывает только весной. Людей было немного, и всё же Галя искала уединённое место. Огляделась, решая к какому дереву подойти, выбрала сосну, положила ладонь на шершавый ствол, постояла пару минут и поняла, что ничего не чувствует. Вернее, чувствует, но совсем не то, что планировала. В последующие 15 минут она трогала дуб, рябину, клён и ещё пару деревьев, названия которых не знала. Ощущения были нейтральные. Хотелось чего-то иного. Галей сама не понимала, чего именно, лишь интуитивно чувствовала. Она уже отчаялась, когда обратила внимание на дерево, к которому всегда относилась спокойно. Но в тот миг внутри будто щёлкнуло что-то. Вот же она Рука сама потянулась вперёд. Это было молодое дерево, не подросток и не зрелый мужчина, а свежий, бодрый парень лет 25, упругий и гладкий. Галя ощупала его ровный, прохладный ствол и возбуждалась. Возможно, кому-то её мысли показались бы нелепыми, но она воспринимала это дерево живым, мыслящим существом, весьма сексуальным к тому же. Странно, что ему дали женское имя. Берёза это мужчина, вне всяких сомнений. Дерево источало мягкую, спокойную энергию, лившуюся непрерывным потоком. Галя ласково гладила нежную белую кору, ощущая, как на смену усталости и унынию приходит нежность и умиротворение. Она так измучилась за последние месяцы. Ей не хватало понимания и сочувствия. Глеб снова стал раздражительным, но причины плохого настроения не раскрывал. присекая любые намёки на откровенный разговор, его что-то терзало, но он предпочитал справляться с проблемой в одиночку. Это обижало Галю. Всё чаще она просыпалась по ночам от душивших её слёз, тихо вставала с кровати, запиралась в ванной и горько плакала. Утром Глеб замечал опухшие веки и покрасневшие глаза и предпринимал попытки успокоить жену. Заканчивалась эта очередной ссорой. Галя требовала честности, а муж продолжал скрытничать. Берёза шумно вздохнула, ветер покрутился в листве, спугнул одинокую птичку и успокоился довольный результатом. Галина посмотрела вверх, зажмурилась. Солнечный свет пробивался сквозь тонкие ветви, создавая какое-то особенное настроение. Всё наладится. Для двух любящих людей не существует неразрешимых противоречий. На любую задачу найдётся алгоритм, если не опускать руки. Галя прикоснулась лбом к берёзе и закрыла глаза, мысленно поблагодарив дерево. Пусть это выглядит смешно, какая разница? У каждого человека есть свои антидепрессанты. Домой она вернулась отдохнувшая, полная радостных предчувствий. Едва зашла в квартиру, затрезвонил домашний телефон. Поспешно разулась и подняла трубку. Звонил Юра, брат мужа. Привет, голчонак, как вы там? Мы хорошо, Юрочка, спасибо. А ты как? Смачиствие нормальное? участливо спросила Галя. Внешне братья были похожи, но характерами отличались поразительно. Юра никогда не повышал голос, его вообще невозможно было вывести из себя. Спокойный, уравновешенный, он умел уладить любой конфликт одной-двумя фразами, свести к шутке самый ожесточённый спор. Когда Глеб находился рядом с братом, то буквально преображался. Юра мягко и естественно гасил его взрывной темперамент. Какое счастье, что ему удалось найти донора. Глеб не пережил бы потери брата, да и самой Гале Юра тоже стал родным человеком. Смочувствие замечательное, спасибо, скажи брат рядом спросил Юрий. Я ему на мобильный звоню, а он не отвечает. Наверное, на работе забегался. Я передам, чтобы он перезвонил тебе. Голчёнок, я хотел ему первому сказать, но "Раз он такой деловой, то сообщу тебе громко прошептал Юра. Я сделал Дашуне предложение, и она согласилась. Мы подали заявление, через месяц распишемся 18 июня. Вот это новость!" Галя захлопнула ладоши едва не выронив прижатую к плечу трубку. "Как же я рада, поздравляю! Твои ощущения волнуешься?" "Да есть немного. Но с другой стороны, зачем оттягивать неизбежное?" Хлопнула входная дверь. Галя быстро проговорила: Глеб явился. Ты ему сам скажи, вышла в прихожую и загадочно улыбнувшись, протянула мужу телефонную трубку. Тебе брат хочет кое-что сообщить. Глеб не очень обрадовался известию о предстоящей свадьбе. Он ничего не имел против Юркиного решения, но стоило бы повременить с его реализацией. С момента операции ещё года не прошло, нужно избегать стрессов от постоянного приёма многочисленных медикаментов. У Юрки и так иммунитет ослаблен. Дополнительная нервотрёпка не способствует его укреплению. Любая инфекция может губительно сказаться на работе пересаженного органа. Ты не прав, братишка. Юра проверил его опасения. Это приятное волнение. Позитивные эмоции вряд ли навредят, верно? Кроме того, никакого торжества мы устраивать не будем. Соберём маленькую компанию близких друзей и просто посидим в ресторане. Не знаю. Может, всё-таки отложить на полгода? У тебя сейчас самый опасный период. Ты когда последний раз у своего врача был? Да не переживай ты так. Был я у врача, всё у меня в норме. Глеб обречённо вздохнул, сдаваясь. Если обещаешь не суетиться и не нервничать, тогда ладно. С тобой трудно спорить. Юрка засмеялся. Это потому, что я не ведусь на твои провокации. Мне приятна твоя забота, но порой ты чрезмерно усердствуешь. Хотя я на твоём месте поступал бы точно так же. После разговора с братом Глеб крепко задумался. Юра отчаянно пытался жить жизнью нормального человека, стремился не зацикливаться на своей проблеме и не заглядывать в туманное будущее. Наверное, так и нужно поступать, чтобы не портить себе настроение и наслаждаться каждой минутой настоящего. Глеб восхищался Юркиной способностью пресекать неприятные мысли и концентрироваться на том мгновении, которое проживаешь. Если бы Глеб умел блокировать свои воспоминания, как бы легко дышалось. Уже который месяц его раздирали мучительные противоречия. Он терзался тем, что позволил втянуть себя в это дерьмо с убийством, ведь мог же отказаться, плюнуть на всё и больше не держаться за дружбу, приносящую бесконечную боль. Продокс заключался в том, что каким бы образом Глеб ни поступил, всё равно чувствовал бы себя ничтожеством. Патовая ситуация, тупик. Раньше ему нравились вечера, теперь он со страхом ждал наступающей ночи. Ему снились кошмары, в которых он заново переживал недавние события. Просыпался в холодном поту и долго сидел на кровати, не реагируя на вопросы жены. Он не мог рассказать ей свои пугающие сны, они были слишком реалистичны. Боялся, что начав говорить, уже не сможет остановиться, выложит всю правду, признается в омерзительных грехах и останется в одиночестве. Любимая женщина не простит таких проступков, да и он сам вряд ли когда-нибудь себя простит. В январским вечером, спрятавшись во дворе дома, Глеб неотрывно следил за подъездом, откуда должна была выйти жертва. Он внушал себе, что крайняя мера необходимость, жестокое, но правильное решение. Мразь, избивающая слабую женщину, не должна существовать. Он дул на замёрзшие пальцы и запрещал себе другие мысли, кроме одной единственной это убийство оправдано. Глеб был готов выстрелить в созданного воображением монстра. Но всё произошло иначе, нежели представлялось. Как когда-то в юности он увидел рисованную картинку и понарошку, ведь это мультфильм, здесь всё не по-настоящему, выстрелил в человечка в чёрном пальто. Внезапно на экране появился незапланированный персонаж водитель, молодой паренёк, кинулся к экраниному и заслонил его собой. Каждая секунда была на счету. Глеб прицелился и уверенно нажал на спусковой крючок. Русый затылок окрасился кровью, парень покачнулся и упал в снег. Человечек в чёрном пальто растерянно проследил за ним взглядом, а через пару секунд рухнул следом. Глеб выпустил в него ещё одну пулю в лоб. На этом мультфильм закончился. Прошло почти полгода, но до сих пор чёртова память продолжает предельно чётко воспроизводить проклятую картину. И не было ни единого варианта заглушить навязчивую боль. Если бы Глеб лишил жизни только Лизиного мужа, можно было бы держаться за образ монстра, подпитываясь легендой о заслуженной им каре. Но ведь он Глеб убил и абсолютно невинного человека, наёмного водителя, который оказался не самым плохим парнем и вместо того, чтобы переждать в машине опасность, кинулся спасать своего работодателя. Чёрт, положительные герои всегда страдают. Жизнь дрянная пьеса. Понятно, почему никто не видел её создателя. Он скрывается, боясь быть освистанным. Каждое утро Глеб давал зарок, что сегодня постарается не думать о прошлом, но не проходило и часа, как в памяти воскресали призраки минувшего. Он пытался переключать внимание, но это спасало не надолго. После короткой передышки воспоминания накатывали с новой, разрушительной силой. Глеб не сходил с ума, его мозг работал конкретно, лишь усиливая страдания. Несколько раз возникала мысль попросить у Джека таблетки, но он отказывался от этой затеи. Да, он станет спокойнее, выберется из депрессии, нормально выспится, но фактически перестанет быть превратиться в зомби, неспособного на осознанные реакции, будет воспринимать жизнь под определённым углом, дающим превратное представление о реальном мире. За побег в утопию придётся заплатить слишком высокую цену. Мне моё счастье не стоит потери собственного я. И только настоящий Глеб мог справиться со своими проблемами. Терзало не только прошлое, с будущим тоже намечались разногласия. Пятый круг должен завершиться словом за последним участником. Глеб со дрожанием ждал, когда ему позвонит кто-то из товарищей и пригласит на обязательную встречу. Первый круг был неприятный, но терпимый. Второй и третий надолго отбили охоту продолжать дальше. После четвёртого круга Глеб поклялся остановиться. А пятый едва не уничтожил его психику. Ещё неизвестно, что придумает Джек. Может, статце его желание станет последней каплей и окончательно добьёт Глеба. Он избегал общения с друзьями. Когда на дисплее телефона высвечивался знакомый номер, сбрасывал звонок и надеялся, что повторного не последует. К счастью, товарищи не перезванивали. Значит, последнего этапа пока не планировалось, и они просто хотели поговорить. Меньше всего ему нужны были разговоры. К сожалению, Галя не понимала или не хотела понимать состояние мужа, настойчиво задавала одни и те же вопросы, вызывавшие тошноту. Глеб отмалчивался, закрывал её рот поцелуем, грубил, ласкал, хлопал дверью, пробовал все методы, чтобы избежать неприятных бесед. Жена обижалась, плакала, шутила, ласкалась, угрожала уйти из дома, шла на всё, чтобы залезть в голову мужа. Нужно было что-то делать с этим домашним адом, но ни единой идеи не возникало. Возвращаясь домой после работы, Глеб готовился к новой порции вопросов, но Галя, к на удивление, веселая и щебетала о своём девичьем. Известие о Юркиной свадьбе благотворно на неё повлияло. Давно жена не выглядела такой довольной. Глеб сел за кухонный стол, собираясь поужинать. Галя суетилась у плиты, разогревала еду. В открытую форточку дул прохладный ветер, пахнувший травой и асфальтом. Может быть, всё не так уж плохо, подумал Глеб. Джек вышел из тренажёрного зала и остановился на площадке перед зданием. Поставил спортивную сумку на пол, облокотился на перила и обвёл взглядом шумную улицу. Ему нравилось городское лето: жаркое, душное, пыльное. Присутствовал в нём какой-то надрыв, подавляемая истерика. Большинство людей с наступлением лета стремится покинуть мегаполис, но Джэк специально не планировал отпуск на это время года. Ему было комфортно в вздывающем от раскалённого воздуха городе, и эти горячие бетонные стены и растрескавшийся асфальт и панурая прохожая, подавленная необходимостью работать. Всё это Иван Кравцов воспринимал как один огромный больной организм, нуждавшийся в помощи специалиста. Здесь есть где разгуляться любознательному врачу, дёколыбнулся. Настроение было бодрое и приподнятое, даже утомительная тренировка в спортзале не уменьшила бьющую через край энергию. И причина крылостни только в знойном июле, заполнившем каждый сантиметр улиц, но и в предстоящей встрече с друзьями. Он долго оттягивал момент, Сперва давал время Елизавете восстановиться после убийства мужа, затем пытался вытащить Глеба из депрессии. К сожалению, последнее оказалось труднее, чем предполагалось, друг пресекал любые попытки общения. Видит Бог, Джек искренне пытался ему помочь. Но спасать утопающего, который отталкивает спасательный круг, занятие бессмысленное. Если человек решил утонуть, то непременно утонет. Иван Кравцов, хотя и избавил обороты, Полностью от идеи повлиять на товарища не отказался. Сегодня Глебу придётся покинуть пещеру отшельника и выйти в свет. Он обязан появиться на встрече, где Джека озвучит своё право. Зажигалки не найдётся, симпатичная блондинка вынула из пачки сигарету и зажгла её между пальцев. Не курю. Девушка заинтересованно оглядела мужчину, тот произвёл хорошее впечатление. Она кокетливо тряхнула волосами. Я тоже пытаюсь бросить. Зачем пытаться без интереса, прокомментировал Джек, или бросайте, или курите. Думаете, это так легко? Хотите об этом поговорить? он усмехнулся. Вот моя визитка, звоните, записывайтесь на приём. Блондинка взяла протянутую карточку и растерянно улыбнулась. Джек перекинул спортивную сумку через плечо и направился к парковке. Больше всех предстоящему событию обрадовалась Елизавета. Женское любопытство не знает границ. Одиваобразила себе невесть что, фантазёрка. Макс отреагировал спокойно, а в здоровом пофигизме ему не откажешь. Глебу пришлось звонить раз 5, прежде чем он взял трубку. Говорил отрывисто, плохо скрывая волнение, подозревал, что его ждёт нечто ужасное, вроде участия в очередном убийстве с этичающими обстоятельствами. Глеб удивится, когда услышит, что никто никого не собирается умортвлять, по крайней мере, физически. До встречи оставалось ещё немного времени. И Джэк решил прокатиться по городу. Днём в центре не разгонишься, но в изматывающем движении по пробкам тоже есть специфическая прелесть. Кравцову нравилось наблюдать за другими водителями. Все реагировали на затруднённый трафик по-своему. Одни перестраивались из ряда в ряд, другие нервно сигналили, третьи невозмутимо глядели на дорогу, непричастные к суете. Вариаций было масса. Джек с удовольствием находил всё новое и новое, стремясь вычислить характер того или иного водителя по его поведению за рулём, словом развлекался. В ресторан он приехал первым, уселся за столик и вдруг разнервничался. Как ни крути, а сегодня знаменательный день. Долго зревшее желание наконец выразиться в словесной форме. Правильно сформулированное, произнесённое вслух намерение обретает невероятную силу. Много раз Джек прокручивал его в голове и вот теперь впервые выпустит на волю, чтобы оно реализовалось. Приближение к мечте всегда волнительно. Джек сделал заказ. Вскоре подтянулись Максим и Елизавета. Они встретились по дороге в ресторан и уже успели поспорить. Слушай, старик, у тебя нет чего-нибудь такого, чтобы с женщинами получалось? Деловито поинтересовался приятель. Виагры? Да нет, хлороформа, Макс Заржала указал на подругу, другими средствами её не победить. Опять ты за старое, никак не угомонишься. Лиза усталым жестом пригладила волосы. Да шучу я, принцесса, шучу, примирительно сказал Макс, соскучился просто. Лиза молча достала сигарету и остановила над Джеки долгий взгляд, определённо пытаясь прочитать его мысли. Он улыбнулся. Скоро Глеб подойдёт. Ух ты, какая честь. Лиза пододвинула пепельницу. Разговаривал с ним, что у него нового? Буквально парой фраз перекинулись. Сказал, что в прошлом месяце его брат женился. Опа. Макс хлопнул ладонью по колену. Нормуль новость. Что ж он нас на свадьбу не позвал? Глеб сказал, что отмечали в узком семейном кругу. Всё равно не порядок. Предупредил бы, мы бы по телефону поздравили. Джек пожал плечами. Это его дело. Раз не сообщил, значит, не посчитал нужным. Заказывать что-нибудь будете? Я взяла овощной салат с каким-то навороченным маринадом, рекомендую. Э, нет, старик, я нормальный мужик, и травкой меня не накормишь. Макс повернулся к подошедшей официантке. Принесите мне жареную свинину и картошку на гарнир. Спустя четверть часа появился Глеб, а спустя ещё 10 минут все, не сговариваясь, повернули головы в сторону Джекила. подкашлянул обвёл присутствующих взглядом и неуверенно начал Я собрал вас здесь, господа, чтобы сообщить пренеприятнейшие известия Короче, не выдержала Лиза. Давай без прибауток, не томи, выкладывай всё прямо и по существу. Извини, постараюсь коротко. Я бы хотел поэкспериментировать с памятью, попробовать стереть у человека информацию о прошлом посредством внушения. По работе я иногда применяю гипноз, но обычно погружаю пациента в неглубокое гипнотическое состояние, поскольку этого бывает достаточно для искомого результата. Однако мне хочется большего. Я мечтаю поработать с человеком в сомнобулическом трансе. Именно при глубокой стадии гипноза реально блокировать память. Меня интересует возможность спровоцировать диссоциативную амнезию. Джек поймал недоумевающий взгляд Макса и пояснил: Диссоциативная амнезия это заболевание, при котором забываются факты из личной жизни, но сохраняется память на универсальные знания. Джек умолк, и несколько минут все смотрели на него, не произнося ни слова. Первой молчание прервала Лиза. Поправь меня, если я неправильно поняла. Ты хочешь взять нормального, здорового человека и превратить его в безмозглую куклу? Джек вздохнул. Не совсем так. умственные способности не пострадают. Он не станет овощем, не умеющим держать вилку, читать и писать. Это будет абсолютно адекватная личность, не помнящая ни единого события из своего прошлого. Ага, Лиза затянулась и медленно выпустила сигаретный дым. Нам сложно понять твои медицинские штуки. Давай упростим задачу. Ты скажи, какая помощь требуется от нас? Ну, во-первых, нужно найти человека на роль подпытного. Он должен быть достаточно развит, а ещё лучше с высшим образованием. При этом наличие семьи и тесных родственных связей крайне нежелательно. Во-вторых, надо придумать, где его держать месяц в другой, пока я буду наблюдать за ним и поддерживать его амнезию. нужно будет обыграть всё так, чтобы он не заподозрил насильственной природы своего положения. Я не знаю, на какой срок у меня получится заблокировать его память. Это эксперимент, э, результат его невозможно предугадать. Теоретически посредством гипноза можно вызвать амнезию от нескольких часов до нескольких недель, но как получится на практике, я понятия не имею. То есть пока не ясно, на какой срок затянется это мероприятие, уточнила Лиза. Я даже не могу сказать, сколько сеансов гипноза понадобится, чтобы добиться желаемого состояния у пациента. Возможно, я справлюсь за один сеанс, а возможно, придётся повторять процедуру несколько раз. Я нормальный гипнолог, но этого недостаточно. Здесь много нюансов. Например, неизвестно, насколько подвержен внушению окажется человек. Только 30% людей обладают высокой степенью гипнобельности. Слушай, старик, ты попроще выражайся, человеческим языком, попросил Макс. Джек утвердительно кивнул. Короче, нужно быть готовым к тому, что выбранный экземпляр окажется слабо внушаемым, тогда придётся искать нового. А со старым что делать? Прикончить, как Лискиного мужа, на губах Глеба застыла злая усмешка. Тебе понравилось? Хочешь повторить, формулировала она. С тобой в роли мишени. Полегче на поворотах вступился за подругу Макс. Джек поднял руку, прося внимания. Спокойно, обойдёмся без убийств. Первичные тесты я буду проводить в клинике, чтобы не возникало лишних вопросов. Предложу пациенту пройти ряд процедур в рамках психоневрологического обследования. Если ничего не получится, то подозрений у него не возникнет, а если получится, тем более. Ты сказал, что память может вернуться довольно скоро. В таком случае жертва вспомнит, что обращалась к психотерапевту, разве нет? Ты готов идти на риск? Лиза сузила глаза. Никакого риска заблокировать точечное воспоминание, такие как сеанс гипноза, несложно. Я просто сотру этот крошечный отрезок его жизни без проблем, а также внушу ему необходимость регулярно приходить ко мне на приём. Таким образом, я буду иметь возможность контролировать избирательный регресс его памяти. Внушенная амнезия в принципе обратима, Глебс скрестил руки на груди. М-м, да. Тогда почему ты не допускаешь мысли, что твоя жертва обратится к другому гипнологу и тот снимет наложенные тобой блоки, и тогда тебя привлекут к уголовной ответственности. Я думала об этом, на сей случай я внушу пациенту установку на самоуничтожение при попытке несанкционированного гипноза, в виду кодовые фразы, призванные спровоцировать суицид. Опять же, всё озвученное мною, возможно в теории, смогу ли я сделать это в реальности большой вопрос. Скорее всего, обычного гипноза будет недостаточно. Придётся использовать наркотики и нейролептики и применять электроконвульсивную терапию. Охренеть, потрясённо выдохнул Макс. Ты что, реально такой крутой? Можешь создать зомби, как в кино?